Великая победа. И она стала возможна только благодаря великому духу, подарившему им такое великое оружие, а также духам их предков, которые позволили своим потомкам взять их кровь, чтобы возродить племя. Есть двое убитых и у Сауни, но это ничто в сравнении с тем, скольких перебили они. Только атар. Сможет украсить вход свой рул четырьмя черепами. Его жены будут гордиться своим мужем, великим охотником. Он ревностно смотрит по сторонам, но быстро успокаивается. Никто не смог победить столько же врагов, сколько он. Многие его все не убили никого, но каждый, у кого был арбалет, взял хотя бы одну жизнь. Не все, но не меньше половины из тех что имели луки, получат в качестве трофеев головы поверженных врагов. А вот из остальных, не имеющих нового оружия, подобным трофеем может похвастаться только Гунг, победивший одного из нападавших. Конечно, дротик способен также поразить человека, как и животное. Человека даже проще убить, потому что у него нет такой толстой шкуры. Но в отличие от животного... Человек может увернуться от медленно летящего дротика. Что никак не сделаешь со стрелой? Она летит быстро, и за ее полетом просто не уследить. Если стрелок достаточно искусен, то спасения нет. Вождь Барсуков с явным недовольством на тара, несущего за косы четыре головы. Его законные трофеи. Это что же получается? Пока он откручивал одну голову, этот татар с помощью своего ножа сумел снять четыре... Проклятие! Проклятый Дим! Так не должно быть! Не должны славные охотники плестись позади только потому, что у них нет нового оружия. Вот из тех, у кого его нет, только Гонг сумел держать победу. И это настоящая, достойная победа. И эти же смогли добиться своих трофеев только благодаря тому, чего вождь и барсуков был лишен. Ничего. Тот, кто извратил волю великого духа, ответит за все. Вот вернутся из кочеви спросят. А когда и у него, у гунка, появится такое оружие? «Да он еще покажет, кто по-настоящему великий охотник. Ему даже не нужны будут помощники, чтобы победить барху». С момента удачной охоты прошло несколько дней, и только сейчас сауни снова смогли собраться вместе. Никто не ожидал, что охота может оказаться настолько удачной. Второму отряду удалось убить не меньше зубов, чем первому, и, что самое интересное, они также подверглись нападению, только на этот раз были не Хакотта, а Магаки. Однако результат был такой же ошеломляющий. Потеряв множество своих охотников, Магаки также бежали к своим рулам, но с собой страх перед ставшими многократно сильнее сауни. Все хотели отметить такое событие большим праздником. Но шаманы, справедливо рассудив, что поначалу нужно переработать всю добычу, перенесли празднество. Несколько дней люди обрабатывали мясо, шкуры и кости, чтобы ничто не пропало даром. Работы было очень много, но и тут духи предков не оставили их. Железные ножи и топоры были просто огромным поспорьем. Они гораздо дольше не тупились и не крошились, как кремниевые, а чтобы затупившееся лезвие сделать снова острым, достаточно было несколько раз провести по мягкому камню. Дим не просто передавал железные инструменты, он учил и ухаживать за ними, а также подбирать камни, которые лучше всего подходили для этого. Но, наконец, трудная трудной работой покончено. Теперь предстоят несколько дней сытого и праздного безделья. Но главное, они несколько дней будут праздновать и прославлять духов предков. Конечно, они понимают, что пришли сюда не развлекаться, но, с другой стороны, добыча оказалась настолько обильной, что тут уж впору задуматься, а смогут ли они все это сохранить. Для изготовления опуки пока еще рано. Мало добыть мяса, ведь для нее большую роль играют ягоды, а они еще не вызрели. Первые должны будут появиться уже скоро, но пока их не было. Вообще процесс заготовки этого основного зимнего запаса растягивался на все лето и начало осени. По мере того, как отходили одни ягоды, начинали вызревать другие. Приготовление опуки занимало несколько дней, а это время. Многие уже начали подумывать над тем, что нужно было взять с собой детей постарше из других родов. Ведь сбором ягод занимались именно женщины и дети. Но шаманы, не переставая твердят от долга перед племенем и о том, что, несмотря на поддержку двух предков, От каждого потребуется много сил. Получается, когда придет срок, охотники также примут участие в сборе ягод, занятие которым они уже не занимались с самого детства. Ничего, на будущий год они будут куда умнее. А пока мясо коптится, засаливается и вялится. Сегодня сауни снова собрались в одном месте вынужденное разделение на два лагеря позади. Никто не сомневается, что это опять повторится, ведь добыть зубов теперь куда проще, а значит и добыча будет большой. То, что эти своенравные животные могут откочевать на чужую территорию, никого не заботило. Подумаешь, в сауне легко смогут прийти на чужую территорию и забрать столько зубов, сколько им будет нужно. И никто не посмеет им в этом помешать. Опять на центральной площадке полыхает огромный костер. Опять шаманы движутся в священном танце, благодаря духов за оказанную милость. Сегодня поводов для праздника целых два. С одной стороны, нужно отблагодарить духов за удачную охоту. С другой не забыть ее дарованной небывалой победе над врагами. И опять в центре внимания охотник, за короткое время получивший право именоваться не просто славным охотником, но великим. Он не только сумел вместе с товарищами победить барху, но и в бою смог победить четверых хокота. Вход в его рул До этого украшенный только черепами животных, теперь украсится и черепами четверых врагов, говоря всем о том, что это жилище великого охотника. Не так уж и много охотников во всех четырех племенах могут похвастаться таким большим количеством трофеев, и те добываются ими в течение долгих лет, а тут за один день и такая славная победа. Его потомки будут долго помнить о своем предке, вот но на зимние стоянки, и он отправится добывать горного орла. Великому воину следует носить достойное его положение перья. Людей переполняет радость. Что там говорил этот Вейн? Как могут погибнуть все роды, отправившиеся в большое кочевье? Прав был такунка ой как прав, когда говорил о том, что верховный шаман неверно толкует знаки великого духа вместо предрекаемой гибели роды уже покрыли себя великой славой, обратив его в бегство и поселив страх в сердцах охотников других племен они теперь долго будут зализывать раны и трястись от страха ра ра ха воинственные крики хокота и магаков звучащие с разных сторон сливаются в одно целое в ночи да еще и находясь возле ярко пылающего костра рассмотреть нападающих трудно но даже без этого понятно что их очень много в сауне отвечает многоголосицей больше походящей на панические крики В поднявшемся шуме голоса мужчин расслышать трудно, хотя они звучат не менее угрожающе и воинственно. Иначе и быть не может, так как, несмотря на неожиданность нападения, они тут же бросаются защищать свои рулы. Жизнь, полное лишение опасностей, приучила людей всегда быть готовыми к тому, что на них в любую минуту могут напасть либо дикие звери, либо их соперники из других племен. Так что мужчины всегда готовы к тому, чтобы вступить в смертельную схватку, защищая свой род. Но сегодня праздник, у мужчин в сауне с собой только ножи, но это не останавливает их, и они смело бросаются на врага. К тому же оружие никогда не хранится в рулах. И добраться до него не так уж и трудно.